Я смог поспать лишь пару часов, когда понял, что мне в ногу и в паховую область постоянно кто-то что-то тычет. Помимо того, что я проснулся и проклял долбанный сон, который стал предвестником беды, я не смог задремать. А все почему? А потому что долбаные комары задолбали, они пищали и пищали, пищали и пищали, что я только не пытался сделать». Я отключал уши, и чувствительность, и даже нюх, чтобы не чувствовать все эти болотные запахи. Но комары – это было отдельной кастой. Что бы я ни делал, я все равно ощущал их рядом и постоянно в голове, не совсем осознанно, крутил картинки, где они пищат и кусают меня. Скорее всего, это и стало ключевым моментом, когда все покатилось к чертям собачьим, и мои мысли о долгом сне окончательно растворились. Когда мне пришлось раскрыть глаза, я первым делом смекнул, что проспал до вечера, потому что на болоте были сумерки. Это было немного приятной вещью, не нужно было щуриться. А затем я начал выкарабкиваться из тюрьмы, которую для меня сделали. Но, на удивление, ничего не получилось. Я сменил видение и обнаружил вокруг себя всю ту же странную паутину, которая обволакивала меня и не давала сдвинуться. Единственное, что изменилось с момента, как меня уволокли на телеге, так это то, что вуаль не накрывала голову. Хм, может она теряет свое свойство? Или вообще это уже не вуаль? Я начал всматриваться в тонкие нити, при всем при этом пытаясь разрезать их силой мысли. В целом все получалось, но очень медленно. Все же эта паутина оказалась не той, что была до этого и имела природные свойства и начало. Но вот стоило мне разрезать одну ячейку, как резкая боль в голове стала залогом чего-то неприятного. — Пс! Рик! — послышался голос за моей спиной. — Ты долго еще притворяться будешь, что ничего не можешь, а? Если бы я мог, я бы повернулся, чтобы просто посмотреть на владелицу этого бархатистого голоса. Но меня напрягло не это. Когда я услышал голос за спиной, то почувствовал опасность.